Алекс Кош Одиночка Книга 5. Ход мертвецов Представитель Министерства внутренних дел города Москвы подтвердил факт ограбления центрального хранилища Европейского банка. Слухи же о том, что скрытая камера рядом со зданием хранилища Запечатлело человеческую фигуру, прошедшую сквозь стену, является ничем иным, как плодом больной фантазии одного из охранников, потреблявшего алкоголь на рабочем месте. Новости первый. «Прошу уволить меня по собственному желанию, с должности смотрителя кладбища, поскольку пошла эта работа, зачеркнуто. Мое психологическое состояние не позволяет продолжать исполнять обязанности в полной мере». Также прошу считать ошибкой предыдущее заявление с упоминанием гулевших по кладбищу мертвецов. Грёбаных мертвецов! Зачеркнуто. Это было помутнение рассудка, являвшегося следствием потребления алкогольных напитков. Заявление в дирекцию Тройкурского кладбища. Война между кланами Неназываемой и Дух Охоты достигла беспрецедентного размаха. Все больше и больше мелких кланов присоединяются к одной и другой стороне, делая конфликт еще масштабнее. Кланы делят между собой города, инстанции и зоны прокачки, что усложняет жизнь обычным игрокам, от которых требует обязательного выбора одной из двух коалиций. Похоже, скоро каждому из жителей Арктании придется стать частью конфликта. И только вопрос времени, когда внутренняя война перерастет в географический раздел территорий. Похоже, нас ждет глобальное противостояние двух фракций игроков довесок к войне с постоянно разрастающимися силами Инферно. Арктания Тудей Часть первая Голоса умерших Глава первая Вертолет падал. В эти мгновения, помимо силы притяжения, на меня давило осознание того, что спасти всех нас могу только я. На умах и пилот обычные люди. Марк – иллюзионист. Он может разве что сделать наше падение чуть эффектнее. А у меня все еще есть небольшой шанс применить магнетизм и... Что? А главное, как именно и куда его применить? Все эти мысли пролетели в моей голове за сотые доли секунды, а сразу после этого я начал действовать. Максимальный импульс магнетизма был направлен в Землю с вливанием предельно возможного объема маны. Иных вариантов все равно не было. Я даже не думал, какой будет от этого толк и будет ли вообще, ведь от обычной Земли оттолкнуться все равно не получится. Но я остервенело продолжал толкать магнетизм перед собой, благо мы падали носом вниз. Я мог мотивироваться быстрым приближением деревьев. Странно, но никто из присутствующих не кричал, разве что пилот тихо матерился под нос. Возможно, именно отсутствие отвлекающих факторов и позволило мне лучше сконцентрироваться на ощущениях. И в тот момент, когда раздался хруст и веток, на посылаемый мной импульс ударов магнетизма пришел неожиданный отклик, оттолкнувших обратно. Словно встретились два разнополюсных магнита. Совершенно не понимая, что же происходит, Я усилил натиск, и, как мне показалось, падение действительно замедлилось. «Дави!» — закричал Марк, поняв, что мы замедлились именно благодаря мне. Но я и сам делал все, что мог. Возможно, тем же руководствовался и Марк, поскольку рядом под нами из ниоткуда появилась огромная надувная подушка из тех, что используется при выполнении трюков в кино. А потом был сильный удар, и все померкло. В себя я пришел раньше всех, болтаясь на ремнях безопасности головой вниз. Возможно, мне просто повезло, а может, спасибо нужно сказать повышенным характеристикам, все таки они как-то влияют на конституцию тела в целом, а выносливость у меня прокачана явно выше, чем у мага-иллюзиониста. Безусловно, болело все тело, но в целом я чувствовал, что никаких серьезных травм не получил. Вертолет же застрял на деревьях, так же смягчивших удар, как и мой магнетизм. И вероятно, иллюзорная подушка Марка. Очевидно, что я недооценил способность парня. Он ведь мог создавать частично материальные иллюзии, каковой, видимо, и являлась огромная подушка. Некоторое время я так и висел на ремнях, приходя в себя, и борясь с накатившим ощущением сюрреализма ситуации, в которую попало. Фейерболы в воздухе, крушение вертолета, я, пытающийся замедлить падение. Сумасшествие какое-то. Ого, жив! Закряхтел рядом Марк. «Жив!» — подтвердил я, морщаясь от головной боли. «Да ты-то черт с тобой! Я про себя!» — огрызнулся парень. «Из-за тебя мы рухнули! Гремлин, он решил с собой взять, идиот!» Иллюзия сурового вояки спала, и парень не торопился ее восстанавливать. Может, экономил ману, а может, ее не осталось и вовсе, мало ли сколько потребовалось на создание условно-материальной подушки под нами. Не согласен, если бы гремнин не вырубил вертолет, то мы бы поймали огненный шар и сгорели заживо. Это лишь теория, они могли промахнуться, не согласился Марк. И вообще, какой черта мы тут висим, а если они решат добить нас еще одним фаерболом? Вертолета не слышно. Видимо, они уже улетели. Я осторожно отсоединил ремень и схватился магнетизмом за железный корпус вертолета. К сожалению, способность не сработала. И я рухнул вниз на спинку переднего сиденья, лишь чудом ничего не сломав. Падение отдалось сильнейшей головной болью, возможно, являвшейся следствием сотрясения мозга, что было бы совершенно неудивительно. <как> Очевидно, что во время падения вертолета я потратил всю ману на магнетизм. Жаль только, что я все еще не мог ощущать ее объемы. Сейчас это было бы очень кстати. Марк действовал аккуратней и приземлился куда мягче. Потом мы проверили состояние Наумова и пилота, сидевших на передних сиденьях. Оба были живы, но все еще без сознания. Вытащить двух мужчин оказалось не так-то просто, особенно учитывая физические кондиции Марка и полное отсутствие маны у меня. Полагаю, если бы наши противники хотели нас добить, то успели бы это сделать раз двадцать, пока мы выбирались из упавшего вертолета. И только чудо, что мы сами не убились в процессе. Ты что-нибудь слышишь? На всякий случай спросил я Марка, не особенно доверяя своему слуху после падения. «Видимо, ты был прав. Виратолет уже улетел», — неуверенно ответил он. «Тут вокруг одни деревья, сесть негде. Думаю, они высадятся где-нибудь поблизости приду сюда на своих двоих». Предположил я и тут же на всякий случай включил магниточувствительность. Точнее, попытался, но маны не хватило даже на это. К тому же по вискам вновь ударило сильнейшим импульсом боли. Черт, как же плохо жить без нормального счетчика маны. Я бы хоть знал, через какое время мне станут вновь доступны способности. «Тогда нужно отсюда валить», — резюмировал я. К счастью, Наумов и пилот отделались мелкими царапинами и ушибами и вскоре пришли в себя. Оба выглядели бодрячком, разве что пару раз опустошили желудки, додвигались словно с бодуна. Ух, как же нам повезло, что мы упали на деревья!» вздохнул наш пилот, немного придя в себя. «Ага, точно!» — нервно ухмыльнулся я, переглянувшись с Марком. «Деревья!» Вот только помимо деревьев в нашем спасении участвовали магнетизм и частично материализованные иллюзии. И лишь все это вместе позволило нам выжить. Пилот некоторое время моргал и всматривался в лицо Марка. «Парень, а ты кто вообще? И где военные с заднего сиденья?» мужик тебя слишком сильно приложил головой при падении отмахнулся Марк. не было никакого военного на уму уже сразу как более или менее пришел в себя схватился за телефон сгорело удивленно констатировал он подозрительно поглядывая на марка он то отлично понял почему изменился внешний вид иллюзиониста все телефоны сгорели бросив на меня недовольный взгляд подтвердил Марк. кое кто переборщил со способностью «Но извините, что сжег всю электронику, спасая наши жизни». Тут же жёстко среагировал я. Марка слегка потрясывал от нервов. Думаю, как и всех остальных. Глупую претензию парня, иначе как нервами объяснить было нельзя. Я же чувствовал себя на удивление спокойным. Разве что сильно донимала головная боль. «Нужно идти отсюда, пока тёмные нас не нашли», — напряженно сказал Наумов. «Правда, что ли? Спасибо за подсказку». сихиничил Марк и ткнул меня в плечо. «Но сначала кое-кто должен вернуть кое-кого из вертолета, иначе мы не выполним задание». «А ведь я и думать забыл о нашем пленнике. Очевидно, гремлин так и остался скрываться где-то в вертолете». «Вся электроника убита», — напомнил я. «Куда еще его можно запихнуть?» Наумов немного подумал и снял с руки механические часы. «Может, получится временно поместить его сюда?» Я забрал часы мужчины, отметив, что их стоимость может запросто превышать цену моей квартиры. Но дело хозяйское. Если ему не жалко, то почему бы и нет? «Попробуй запихнуть его сюда», — согласился я. Вот только я понятия не имел, когда восстановится то количество маны, что необходимо для создания электрического лосо. Но упоминать об этом не стал. На магнетизм маны тоже не хватало, поэтому пришлось лезть в кабину самостоятельно. Слушайте, а вертолет не взорвется? вдруг опомнился я, уже болтаясь в дверном проеме. Если не взорвался при падении, то бояться нечего, ответил мне пилот, все это время с искренним интересом слушавший наши разговоры. Он явно не понимал, о чем речь, но и вопросы задавать опасался. Но будем надеяться, что он знает, о чем говорит. Для начала стоило гремлина хотя бы найти. Забравшись обратно в вертолет,. Я полазил по салону и быстро отыскал фиолетовое свечение в единственном действующем блоке на приборной панели. Осталось придумать, как его оттуда вытащить. Я попытался создать электрическое лосо, но снова ничего не получилось. Черт, как же понять, сколько у меня осталось маны? Я попробовал сосредоточиться на внутренних ощущениях, как советовал Марк, но все было без толку. Ну что ты там застрял? – крикнул Марк. Сейчас. Создать лассо не получалось, даже несмотря на то, что я поднёс руку в к блоку, стараясь снизить затраты маны. Если ориентироваться по игровым характеристикам, я восстанавливал ману со скоростью пару единиц в минуту. Времени прошло достаточно, чтобы я восстановил единиц 40. Но, насколько я помнил, минимальное количество для активации электрического лассо — порядка 60 тысяч. То есть нужно подождать еще примерно 10 минут, которых у нас, возможно, и нет. да ее расчеты довольно приблизительные может осталось ждать несколько секунд а может и все полчаса мана мана да как же точно понять сколько ее осталось виски вновь сдавила сильнейшая боль и в глазах потемнело а в следующий момент я увидел в правом нижнем углу периферии зрения отлично знакомые параании цифры 35 из полутора тысяч ох ничего себе похоже это случилось Я достиг следующего этапа развития способности или объединения с игровым интерфейсом Арктаний. Как это ни назови, а теперь мне не нужны никакие особые ощущения, чтобы понять, сколько маны в наличии и сколько тратится на каждую способность. Хотя в целом в данной ситуации мне это никак не помогло, разве что подтвердило мои расчеты. Поднеся часы к мигающему фиолетовым светом прибору, я от безысходности начал говорить с Гремлином. «Слушай, полезай сюда сама". Чего тебе сидеть здесь, когда Арки мужа безопасности? Может, пора вернуться в Арктанию? Из разбитого окна вертолета подо мной показалась голова Марка. Ты что, уговариваешь безмозглый сгусток энергии самостоятельно перебраться в часы? Серьезно? Мана еще не восстановилась, огрызнулся я. Все было бы гораздо проще, если бы ты отправил его в Арктанию еще на заводе, как мы и планировали, недовольно напомнил Марк. Может, ничего этого бы тогда не случилось? А теперь приходится болтаться тут и говорить с лампочкой на приборной панели. Я хоть что-то делать пытаюсь. В теории, если репутация в игре как-то влияет на Гремлину в состоянии хаоса, то он может меня и правда послушаться. Да вырви ты эту железку и возьми с собой!» Я с сомнением посмотрел на приборную панель. «Без инструментов тут не справиться». Марк ткнул меня пальцем в бицепс. «Вот какой смысл качаться, если ты даже приборную панель отломать не можешь?» «Да, это упражнение в тренажерке я как-то пропустил», — огрызнулся я. «Мана для лосоа становится через десять минут. Не так уж долго ждать. А пока я просто решил попробовать другие варианты». Марк хмыкнул и помахал ладони перед мигающим фиолетовым цветом лампочкой. «Ну окей. Эй, цыпа-цыпа, иди сюда в часики». Раздался шипящий звук, и включившийся вдруг дворник ударил Марка точно в лоб. Возможно, этот сгусток энергии не такой уж и безмозглый, заметил я и обратился к приборной панели. Малыш, давай, забирайся сюда. Если мы уйдем, сюда рано или поздно заявятся ребята, мечтающие тебя убить. У нас же немного другая миссия. Мы просто хотим вернуть тебя в Арктанию. Это будет совершенно безопасно. Его чудо, он меня послушался. Фиолетовый огонек выпрыгнул из прибора и впитался в наручные часы. «Ха-ха!» — обрадованно выдохнул я. «Я же говорил!» — Марк показал часам неприличный жест. «Я бы с удовольствием оставил его темным, если бы не квест. А теперь валим отсюда как можно быстрее!» Спустившись из кабины, мы присоединились к Наумову и нашему пилоту и спешно покинули зону крушения вертолета. Телефоны сгорели, а современный человек без карты GPS не смог бы выбраться даже из трех сосен, поэтому направление мы выбирали практически наома. Наслушавшись наших разговоров, пилот попытался узнать, что же происходит. Но Наумов быстро заткнул ему рот, пообещав приличную сумму компенсации морального ущерба. И никаких вопросов, предупредил его Наумов. Поймаем машину, доедем до города, и ты получишь свои деньги. Но только в том случае, если не будешь лезть куда не следует. Мы успели отойти метров на тридцать, когда позади раздался взрыв, вынудивший нас рухнуть плашмя на землю. Несколько стальных осколков пролетели прямо над моей головой и впились в дерево. Какого чёрта?» — возмутился на уму, схватив пилота за плечо. Ты же говорил, что он не взорвётся!» Да, не должен был. удивленно ответил мужчина, сбрасывая его руку и скряхтение поднимаясь с земли. «Вообще у меня мало опыта в падении на вертолетах. Обычно это событие на один раз, знаешь ли». Марк не удержался и нервно хихикнул. Он-то еще несколько минут назад был внутри кабины вместе со мной. Этот момент, когда прокачал удачу на максимум». И я был склонен с ним согласиться. «Мы уже дважды выжили благодаря чуду». Даже трижды, если учесть момент, когда гремлин помог вертолету вернуться от фаербола. «Лишь бы мы не исчерпали все запасы удачи на годы вперед», — Поморщился я. «Как только вернемся, ты должен сразу устроить мне встречу с целителем», — со злостью заявил Наума, вскакивая на ноги. «Хочу убедиться, что мой сын будет здоров, если со мной что-то случится». Вообще, для своего возраста он двигался на удивление бодро. даже несмотря на пережитое падение и травму головы. На его лбу красовался немаленький кровоподтёк. Да и правый глаз постепенно прятался за желтеющим ушибом, но выглядел пятидесятилетний мужчина куда воинственнее и увереннее в себе, чем даже мы с Марком. «Понимаю», — кивнул я. «И хватит истереть», — припечатал наумов иллюзиониста, продолжившего тихо похихикивать. «Это тебе не Арктания, ко всему нужно относиться максимально серьезно. Прозвучит странно, но я никакого особого стресса от падения и взрыва вертолета не получил. Точнее, он быстро прошел. Возможно, Хатэй был прав, и я действительно хорошо приспосаблюсь к окружающим изменениям. Атян сформулировал немного иначе, намекая на тупость, но я склонен думать и надеяться, что это лишь его глупое чувство юмора. Убедившись, что никто из нас не пострадал, мы поспешили убраться подальше от места крушения. О том, что взрыв может стать причиной лесного пожара, я старался не думать. Благо, погода стояла не жаркая. «Слушай, ты тут самый адекватный. О чем нас били, а?» — спросил пилот, поравнявший со мной. «И что вообще происходит?» «Какое-то современное оружие. Мне-то откуда знать?» — отмахнулся я. Мне даже было лень придумывать правдоподобную отмазку. «Ой, не делай из меня идиота!» — кряхтя выдохнул пилот. «А то я не знаю, что такое фаербол. Ему тяжелее всех давалось поддержание нашего темпа, но никто не собирался из-за него замедляться. Чудо, что нас до сих пор не нашли, и испытывать свою удачу дальше мы не планировали, спеша уйти от места крушения, а теперь еще и взрыва на максимальное расстояние. «Не выдумывайте!» — вмешался Марк, наконец-то прекративши нервно похихикивать. «Это все результаты сотрясения при падении». Пилот зло зыркнул на парня. «А ты вообще непонятно, откуда взялся?» Был же взрослый мужик, а после падения какой-то доходяга вместо него. Я же сказал, что все ваши неудобства компенсируют. Недовольно перебил его Наумов. Обойдемся без лишних вопросов. Это было просто падение вертолета из-за нелепой случайности. Так все и говорите. Ну да, что может быть нелепее, чем боевой вертолет, стреляющий фаерболами?» Буркнул пилот, но задавать вопросы перестал. Как только мана восстановилась до 60 единиц, я задумался, не включить ли мне магниточувствительность. Это позволило бы защититься от нападения невидимки, но тратило ценную ману, которую стоило подкопить на случай полноценного столкновения с нашими противниками. Хотя, может, я вообще преувеличиваю, и тёмные плюнули на нас, и улетели с гремлины на заводе? Если они использовали такие же приложения, что и я, То наши вертолеты не сбежались настолько, что бородар засек присутствие гремлина. Возможно, темные решили, что мы так и не нашли цели, поэтому сбили вертолеты и сами отправились к заводу. Подождите пару минут, попросил пилот, присев на сломанное дерево. Мне нужно передохнуть. В принципе, мы отошли от вертолета на достаточное расстояние, и преследование можно было не опасаться. Так думал я ровно до тех пор, пока в тишине не раздался хруст веток. Причем явно недалеко от нас. «Тихо!» — тут же зашипел Марк и сел на землю рядом с пилотом. «Все идите ближе ко мне!» Мы с Наумовым молча послушались его, отлично понимая, зачем именно это нужно. А вот пилот попытался возмущаться, но его быстро заткнули. Спустя несколько минут из-за деревьев появилась компания из двух человек — тучного мужчины и уже знакомого нам мощного крепыша. «Не звука!» шепотом повторил Марк. Когда парочка приблизилась к нам, мы смогли расслышать их разговор. «Ты уверен, что они пошли именно в эту сторону?» следуй ведут сюда», — уверенно ответил Толстяк. «Эх, жаль, с нами нет ласки». В следующий момент маг, не глядя в нашу сторону, вытянул руку и швырнул огненный шар точно нам под ноги. Дерево, на котором сидел пилот, разлетелось в дребезги, но нас каким-то чудом практически не задело. Я кубырем покатился по земле и еще в полете проверил объем маны. Всего пяти единиц не хватало до использования молнии. «Долетались, а теперь и добегались», — эхидно сказал толстяк. Следующий огненный шар полетел уже в меня. Я вновь кувыркнулся в сторону, краем глаза увидев, как Марк разделяется на своих точных копий и разбегается в разные стороны. «Иллюзии плохо работают на игроков с интеллектом выше, чем у иллюзиониста. Насмешливо сказал Мак, метнув огненный шару спину одной из трех убегающих фигур. Марк вскрикнул от боли, а две других его копии тут же исчезли. Крепыш тем временем бросился на Наумова, явно намереваясь его скрутить, но неожиданно раздалась серия выстрелов.